Сначала мы молча переглядывались, но вскоре забыли обо всем и смотрели только на путешественника по времени. Глава четвертая. Путешествие по времени. В прошлый четверг я объяснял уже некоторым из вас принцип действия моей машины времени, и показывала ее еще незаконченную в своей мастерской. Там она находится и сейчас, правда, немного потрепанная путешествием. Один из костяных стержней надломлен, и бронзовая полоса погнута, но все остальные части в исправности. Я рассчитывал закончить ее еще в пятницу, но, собрав все, заметил, что одна из никелевых деталей на целый дюйм короче, чем нужно. Пришлось снова ее переделывать. Вот почему моя машина была закончена только сегодня. В десять часов утра. Первая в мире машина времени. Была готова к путешествию. В последний раз я смотрел все, и испробовал винты, снова смазав. В кварцевую ось сел в седло. Думаю, что самоубийца, который подносит револьвер к виску, испытывает такое же странное чувство, какое охватило меня, когда одной рукой я взялся за пусковой рычаг, а другой — за тормоз. Я быстро повернул первый и почти точно же второй. Мне показалось, что я покачнулся, испытав будто в кошмаре ощущение падения. Но, оглядевшись, я увидел свою лабораторию, такой же, как и за минуту до этого. Произошло ли что-нибудь? На мгновение у меня мелькнула мысль, что все мои теории ошибочны. Я посмотрел на часы. Минуту назад, как мне казалось, часы показывали начало одиннадцатого, теперь же около половины четвертого. Я вздохнул... И, сжав зубы обеими руками, повернул пусковой рычаг. Лаборатория стала туманной и неясной. Вошла миссис Сочит и, по-видимому, не замечая, меня двинулась к двери в сад. Для того, чтобы перейти в комнату, ей понадобилось, вероятно, около минуты, но мне показалось, что она пронесла с быстротой ракеты. Я повернул рычаг до отказа. Сразу наступила темнота, как будто потушили лампу, но в следующее же мгновение вновь стало светло. Я неясно различал лабораторию, которая становилась все более и более туманной. Вдруг наступила ночь, затем снова день, снова ночь и так далее, все быстрее. У меня шумело в ушах, и странное ощущение падения стало сильнее. Боюсь, что не сумею передать вам своеобразных ощущений путешествия по времени. Чтобы понять меня, их надо испытать самому. Они очень неприятны. Как будто мчишься куда-то, беспомощный, с головокружительной быстротой. Предчувствие ужасного, неизбежного падения не покидает тебя. Пока я мчался таким образом... Ночи сменялись днями, подобно взмахам черных крыльев. Скоро смутные очертания моей лаборатории исчезли. Я увидел солнце, каждую минуту делавший скачок по небу от востока до запада, и каждую минуту наступал новый день. Я решил, что лаборатория разрушена и очутился под открытым небом. У меня было впечатление, что... Здесь что-то строится, но я мчался слишком быстро, чтобы воспринимать подробности. Самая медленная из улиток двигалась для меня слишком быстро. Мгновенная смена темноты и света была нестерпима для глаз. В секунды потемнения я видел луну, которая быстро пробегала по небу, меняя свои фазы от новолуния до полнолуния, видел слабое мерцание кружившихся звезд, Я продолжал мчаться так со все возрастающей скоростью. День и ночь слились, наконец, в сплошную серую пелену. Небо окрасилось в ту удивительную синеву, приобрело тот чудесный оттенок, который появляется в ранние сумерки. Метавшееся солнце превратилось в огненную полосу, дугой сверкавшую от востока до запада, а луна в такую же полосу, слабо струившегося света. Я уже не мог видеть звезд, и только изредка замечал то тут, то там светлые круги, опоясавшие небесную синеву.